«Нож гильотины сорвался и рухнул вниз». «Клиент за последние дни не показывался. Зайдите или в конце недели, или просто напомните мне ваш телефон, я вам наберу». «Нет, спасибо, не стоит. Я сам тут часто мимо хожу. Мне думалось, что отныне я буду действительно ходить мимо этой чертовой конторы по 10 раз на дню». «Ну, как хотите».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 Для начала чинный завтрак с кофе и газетой, какого у меня не было в последние дни из-за лихорадочного увлечения испанским текстом, потом неторопливое и тщательное изучение книги про Майя, в которой я рассчитывал найти ответы на некоторые беспокоившие меня недосказанности Кюммерлинга». После нескольких дней на чае и бутербродах подходящим выбором для завтрака казалась скучноватая, но безупречная для здоровья овсянка. Чтобы придать этому тюремно-войсковому блюду некоторую долю праздничности, сварив кашу, я добавил в нее жидкого цветочного меда. Пока овсянка остывала, я развернул сегодняшнюю газету, извлеченную из почтового ящика. Первая полоса была целиком посвящена землетрясению в Америке и на Карибах, а две фотографии в четверть листа каждая демонстрировали полностью разрушенные столицы Гаити и Доминиканской республики. Гавани, кажется, тоже не поздоровилась. Всю вторую страницу занимало пространное интервью с победительницей конкурса красоты Мисс Вселенная россиянкой Лидией Кнорозовой. Ее крупный снимок в инкрустированной бриллиантами королевской диадеме был помещен прямо посередине полосы. Это была, пожалуй, одна из самых странных королев красоты, которых мне пришлось повидать на моем веку. Прежде всего, в отличие от девушек, которые обычно участвуют в подобных конкурсах, россиянке было уже хорошо за 30. Лицо у нее было, над признать, приятное, но сказать, что сама Венера поцеловала девочку в лоб при рождении – Было нельзя. Лидия Кнорозова брала скорее обаянием. Мягкой полуулыбкой пухлых губ, трогательными морщинками, расходящимися от глаз. Фотограф даже не потрудился наложить стоящий макияж, чтобы ретушировать возраст королевы. Она ничуть не напоминала нимфеток с огромными серыми глазами, традиционно представляющих Россию на таких соревнованиях. При всем желании я не мог себе вообразить, каким образом эта миловидная, но заурядная внешности женщина сумела впечатлить жюри, когда рядом с ней возвышались на своих уходящих к небесам головокружительных ногах знойные волоокие мулатки из Венесуэлы и Аргентины. Заинтересовавшись секретом успеха Лидии, я прочитал ее интервью. Никаких объяснений тому, как она могла победить, Россиянка не давала. Вместо этого она рассказывала о своем жизненном пути, карьере. Она была старшим научным сотрудником в каком-то культурологическом институте и благодарила за воспитание и поддержку своих родителей, как и принято делать в подобных случаях. В особенности тепло Кнорозова отзывалась о своем больном отце, на лечение которого она и собиралась передать всю сумму, доставшуюся ей вместе с королевским титулом. Я пожал плечами и закрыл газету. Книга действительно была необычной. Она очень напоминала один из томов «Бесконечные медицинской энциклопедии», изданной в середине 30-х годов, по крайней мере 40 томов которой раньше стояли у бабушки на полках. Название «Хроники народов Майя» и «Завоевание Юкатаны и Мексики» было выдавлено белыми буквами на добротной картонной обложке. Плотная качественная бумага Капельку пожелтела за несколько десятков лет Прошедших со дня выхода книги в свет Но не состарившись, а настоявшись Словно дорогое вино в особом подвале Поднеся том к лицу, я пролистнул несколько десятков страниц И втянул носом сладковатый библиотечный запах книжной пыли Этот аромат, который невозможно спутать ни с чем другим Мгновенно настраивал меня на нужный лад Пахнущая так книжка вызвала непреодолимое желание Завалиться с ней на тахту и читать ее неспешно Включив уютную вечернюю лампу с зеленым абажуром Словно потягивая через трубочку любимый коктейль Удивительное дело На титульном листе название издательства не значилось Имя автора, набранное мелким шрифтом вверху страницы Почему-то навевало мысли о Библии Вполне вероятно, что это был псевдоним. Звали его Э. Гиагони Эль. И никаких сведений об этом ученом, написавшим такой солидный на вид труд, книга не содержала. Что сказать еще? Москва, 1961 год. Печать офсетная Тираж 300 экземпляров. Впечатление оставалось противоречивое. С одной стороны, с виду это была советская научная книга «Парэксиланс», с другой, что-то в ней было решительно не так. Она настораживала и казалась искусной подделкой. Но только кому придет в голову подделывать советские научные книги? Судя по оглавлению, издание было составлено подробнейшим образом. «История полуострова» описывалось еще с тех времен, когда по нему бродили древние кочевники. Десятки страниц автор посвящал доклассической эпохе, еще больше внимания уделялось тем векам, в течение которых майя достигли пика своего могущества. Главы, отведенные к крушению цивилизации, я не обнаружил, но от чего то был совершенно уверен, что Э. Ягониэль знал о нем побольше выскочки Кюмерлинга, Надо было только запастись терпением и прочитать все от корки до корки. Зато в разделе, описывавшем прибытие испанцев и начало колонизации, сразу бросалась в глаза глава о францисканском епископе Диего де Ланди и его трудах. С францисканца-то я и решил начать подробное знакомство с книгой Мне как воздух были необходимы знакомые лица Чтобы освоиться в неприветливом мире Средневековой Южной Америки Рассматриваемой сквозь роговые очки Социалистической науки 60-х Однако ни одной ссылки на реалии непростого времени В которой писался научный труд я не нашел В тексте вообще ни разу не упоминались Какие-либо научные авторитеты Публиковавшиеся позже Начала столетия Из чего я сделал вывод Что книга Э. Ягониэля Вероятно была переводной И сама создавалась еще до Первой мировой войны Но о точном сроке написания Я мог только догадываться С первых же абзацев Прочтенных на любой выбранной наугад странице, автор давал понять, что в предмете своего исследования он разбирается досконально.